Добрый день. С вами снова Волченков Александр, координатор проекта, ортопедический эксперт. Я приветствую всех участников нашего тренинга, нет представителей Скорой любой ЛПУ. Мы немножко отстали по срокам от от того, что мне хотелось при планировании тренинга, но сегодня мы занимаемся четвёртым днём. И сегодня мы будем разговаривать после того, как разберём домашнее задание третьего дня, будем разговаривать о нескольких очень полезных вещах. А домашнее задание и сегодняшний каст, сегодняшняя моя информация для вас будет достаточно короткой, но мы посвятим побольше времени разбору домашнего задания. Итак, начинаем. Очень приятно, что все участники, которые э делали первый, второй, третий дни, э остались с нами, все э прислали свои задания, все выложили их в комментариях, все работают, и работают очень активно. А э, как всегда. Теперь уже, наверное, в нашей группе впереди Катерина с очень подробными, точными описаниями, э даже с мотивацией. по которой она что-то делает. За что он Екатерину очень большое спасибо. Э, очень хорошо выполнила домашнее задание Александра, наш коллега из Пензы. Э, она даже прислала сканированная, э, карту заполненную, сканированную карту ведомственного профилактического учреждения. Александр, у меня к вам есть э несколько, так сказать, личных советов. Я не думаю, что э это вас каким-то образом заденет, но э хотелось бы сказать следующее. Когда вы выполняете задания тренинга, всё-таки старайтесь, пожалуйста, добывать максимальное количество информации и м поскольку мы сейчас занимаемся тем, что работаем над тем, чтобы приобрести определённый навык. и э встроить его в дальнейшую работу, чем точнее будет выполнение домашних заданий, тем лучше будет для нас всех и в первую очередь для вас. Поэтому я вас всё-таки прошу, когда мы подойдём к финалу, это будет буквально через пару-тройку дней, а написать э в некоторых вещах, пересмотреть домашние задания, которые вы направили. и э, в некоторых местах э, всё-таки подписать более точные цифры и э их найти, э, записать в первую очередь опять-таки для себя. Почему? Потому что на основании ваших данных э сегодня мне не так просто. Я вот сейчас открываю файл, который вы выполнили, э возможность, я имею возможность получения таких цифр и данных. Это э, замечательно, но как бы э, какие-то в качестве примера всё-таки для себя вы запишите, для того, чтобы после того, как у вас останется информация с тренинга и ваши выполненные домашние задания, чтобы вы могли во-первых, в любой момент обратиться к ним. Э это первое, и чтобы вам было точно что вспомнить, э чтобы было понятно, на чём мы обосновываем свои наблюдения и данные. который мы получаем. Потому что я обращаю внимание всех участников, что тренинг идёт постепенно, мы начали со сбора основных источников, вот сейчас мы подошли к максимально точным источникам размещения. Я прошу прощения. Мы подошли к максимально точным источникам, и теперь мы будем с ними работать. для того, чтобы домашнее задание сделать качественно, домашнее задание сегодняшнего дня, точные цифры из этих источников вам будут обязательно нужны, потому что я приведу свой пример в касте, а вы на примере своих домашних заданий тоже, соответственно, сделаете э то же самое, о чём мы будем сегодня разговаривать, но уже на примере своих отделений, на примере своих цифр, для того, чтобы э вам было максимально понятно и самое главное, чтобы э в последующем, когда вы будете продолжать уже работать э над своими э лечебной профилактическими утренждениями самостоятельно, чтобы вы э имели возможность, э к чему обратиться, во-первых, и во-вторых, чтобы за это короткое время вы всё-таки обрели уже в достаточной степени именно навык. Именно навык. Э, я могу сказать, что с заданиями справились все. Ещё раз благодарю, благодарю Викторию, э, которая работает в одиночку, насколько я понимаю, по крайней мере, отчитывается в одиночку, работает в Борди и Сантуки. Э, у неё достаточно интересные, э, сообщения. Быстренько-быстренько на всё, на всё, на всё, на всё. Вот, но тем не менее, есть вот э информация, которая достаточно интересна с точки зрения, может быть, даже каких-то советов. Э и тоже Виктории прошу вас, пожалуйста, э из зачётов в чеслу койко-койкодень. Я цитирую ваше э ваш пост, ваш комментарий к посту, точнее. из отчётов число койк, койка-день, учёт число больных, количество отделений, количество койк, структура заболеваемости. Плановые качественные показатели работы. Крайне любопытная вещь. Э вот здесь, э как бы, пожалуйста, покажите некоторые вещи. В первую очередь, число койк, койка-день, общее число больных. Обязательно, да? Я прошу вас занести это и в карту ЛПУ, и самое главное, э чтобы вы понимали, что именно на этих цифрах вы будете работать вот сейчас в ближайшие 1-2 дня нашего тренинга. Э значит, я думаю, э что мы пойдём сейчас таким образом. Я сейчас расскажу свой пример. А я объясню, что мы будем, что мы делаем дальше в нашем тренинге. Я имею в виду по сравнению с вчерашним днём. Ну и, к сожалению, я вынужден по определённым причинам в связи с собственной занятостью для того, чтобы успеть завершить этот тренинг, я вынужден и вас в том числе подгонять и просить вас максимально быстро. Мы уже приближаемся к финалу на самом деле. Я прошу вас максимально быстро выполнять домашние задания для того, чтобы мы успели, ну, было бы очень желательно до пятницы успеть. завершить наш тренинг. О чём мы будем разговаривать сегодня? Мы сегодня будем разговаривать о том, каким образом, имея только, скажем так, информацию из тех источников, которые у нас есть сейчас, э, как взять и просчитать примерный потенциал. Мы не будем говорить о теме профилактического учреждения, особенно если это многопрофильная больница. Мы разберём расчёт потенциала, э, на профильным отделением, именно на одном отделении. Значит, э, что такое профильное отделение вообще? Это отделение такое, э, в котором есть врачи назначающие или могущие назначать ортопедическую продукцию и, э, изделия медицинского назначения, которые реализуются у нас в салонных или в медицинских магазинах. собственно говоря, таких специальностей с одной стороны не так уж много, с другой стороны, э, достаточное количество. Естественно, что в зависимости от того, что является приоритетным направлением в салоне, приоритетным ассортиментным направлением в салоне, э, в зависимости от этого будет меняться та профильность, э, о которой мы говорим. Потому что если основная основной профиль салона это работа с изделиями для инвалидов средств для облегчения передвижения, то, наверное, хмм, отделение сестринского ухода, допустим, да, э, или тут вот источника, о котором я вам рассказывал, в одном из первых кастов это э социальные работники, вот для э они будут более профильным для продвижения этой продукции. Если же э основной основная часть ассортимента и основная отдача идёт с компрессионного трикотажа, то хирурги флебоги, сосудистые хирурги, возможно, гинекологи, да, вряд ли э какие-то другие специальности могут э сильно сыграть в этом отношении. ну поскольку ассортимент достаточно разношёрстный, как правило, в ну во всех салонах, очень мало салонов, очень мало салонов монобрендовых, то есть одной торговой марки и очень мало салонов которым представлено только одно из направлений э ортопедической продукции. Как правило, в практически в любом салоне есть и компрессионный трикотаж, и фиксаторы суставов, и корсетные пояса, и стельки, и вкладыши для стопы, и добавляется какая-то домашняя медицинская техника, и добавляются какие-то тестеры и так далее и тому подобное. То есть ассортимент достаточно широк, поэтому ограничиваться одним отделением, как, естественно, не стоит. И поэтому у каждого медицинского представителя в регионе, в Москве неважно где существует несколько профильных отделений, но при этом есть, конечно же, э всякие предпочтения, связанные с самыми разными причинами. У кого-то это могут быть личные причины, у кого-то это могут быть причины опять-таки какие-то рабочие моменты, у кого-то просто территория так выпала, что э 150.000 поликлиник и единственная одна больница какая-то специально профилизированная, там, не знаю, кардиологическое отделение для для, лечи, для лечения и реабилитации пациентов с инфарктом миокарда. Но я ещё раз призываю вас понимать, что профильность отделения, она складывается из того, насколько отделение важно именно для реализации ортопедической продукции. Вот мне участник Тайка лично письмом написал благодарность за тот бонусный каст, а по сувенирной продукции. И отметил одну очень интересную вещь. Он сказал, что вот раньше он раздавали сувенирную продукцию, ну, так как раздавали это все. А после прошло прослушивания каста появилось понимание, для чего надо раздавать э сувенирную продукцию. И Мне очень приятно, что я достиг своей цели, рассказывая вам о том, для чего применяется ортопедическая продукция. Так вот, э, возвращаясь к дню сегодняшнему, могу точно так же сказать, что профильность отделения определяется в первую очередь для того, чтобы понимать, какой результат работы можно ожидать от того или отного отделения. Именно мы всегда смотрим на результат. Так же, как на сырьемирную продукцию, мы смотрим на результат. Мы делаем это для того-то, для конкретных вещей, для повышения объёма продаж. И выделение отделений, э, выделение отделений, какой-то контур такой, выделение отделений, э, разделение их на профильные и непрофильные. или высокопрофильный, среднепрофильный, малопрофильный. Это тоже делается абсолютно с той же самой целью. Мы пытаемся достичь э максимальных продаж в одном конкретном месте. Вот э если не смотреть на это с точки зрения руководителя бизнеса, там директор вашего салонов и так далее, то в чём э, заключается смысл для медицинского представителя? Вот для вас, для конкретно для каждого из вас. В чём сущность такого разделения? Сущность такого разделения заключается в одной простой вещи. В высокопрофильном отделении вы э обрабатываете э пять врачей и при этом получаете, ну, я условно говорю, да, 100 покупок в месяц, 100 продаж в месяц от этих врачей. Если уже вы приходите и точно так же берёте пять врачей в малопрофильном отделении, в низкопрофильном отделении с точки зрения продаж, то вы получаете 10 продаж. Вы потратили одно и то же количество времени, отняли те же усилия, потратили, но при этом получили в 10 раз меньше продаж только потому, что это отделение является низкопрофильным. Поэтому, э, профильность отделения в первую очередь определяется теми, э, планируемыми и возможными результатами с точки зрения продаж, которые вы от отделения можете получить. Я слышал казуистические вещи, когда, э, я знаю, просто компанию в одном из регионов, м, э, мне медицинские представители там рассказывали реально казуистическую историю. Самый высокий объём продаж компрессионного трикотажа делал врач, который по специальности и по месту работал был психиатром. Но делал суеверия, друзья мои. Это действительно казуистический случай. В основном, если это травматолог-ортопед, то у него высокие продажи ограничителей суставов. Да, если это невропатолог, то у него высокие продажи шейных бандажей, корректоров, осанки и корсетных поясов. И так далее и тому подобное. То есть, вот это очень важно понимать. Я не буду подробно останавливаться на специальностях, которые являются профильными, высоко профильными, низко профильными, средне профильными. Я думаю, что у вас уже есть сложившаяся картина вот этого. Ну я ещё раз призываю вас понимать, для чего мы эту профильность делаем. Мы её делаем для того, чтобы знать и понимать, э, какой именно потенциал в каком именно отделении будет выше, ниже, средний и так далее. Теперь о профильности отделений всё. Э, значит, я предлагаю вам сейчас взять либо листок бумаги, либо калькулятор. а лучше взять и то и другое. Я пока немножко, так сказать, поговорю, э, что-то расскажу для того, чтобы у вас хватило времени, по крайней мере, на листочек бумаги взять. Значит, мы займёмся, э, сейчас для того, чтобы определить потенциал отделения, нам очень важно понимать, сколько врачей, э, в нём будет работать и, э, сколько я нет. я неправильно говорю, сколько врачей в нём должно работать. То есть сколько ста в отделении есть в этом. И э на что вы, э, идя в отделение, можете рассчитывать с точки зрения обработки э наших э, потенциальных партнёров. Причём мы это сделаем, опираясь на сторонние цифры, не на реальные цифры, которые у вас есть, да? Вы знаете, что в отделении В травматологическом отделении номер 2 городской больницы номер 4 работает там пять э травматологов-ортопедов, да? Это вы знаете. А вот мы давайте посмотрим сейчас э на самом деле, как выяснить, сколько их должно быть. Вырабатываются ли эти ставки, каким образом они распределяются и так далее, и тому подобное. Хмм, ещё раз повторю, что это делается в первую очередь для того, чтобы вы Первое правильно рассчитывали свои силы при посещении отделений, особенно малознакомых вам отделений. Это первое. И второе правильно рассчитывали количество рекламных, информационных и сувенирных материалов, которые вы должны взять с собой про запас. Э-э, я думаю, что некоторым из не во всех московских компаниях, но некоторым из московских компаний, из московских медицинских представителей живётся чуть легче, потому что им выдают автомобили, на которых они ездят. Но, скорее всего, друзья мои, э-э, все те, кто работает в регионах, делают это своим ходом, и согласитесь, есть разница: вести с собой пять комплектов и ими обойтись при посещении нового отделения либо вести с собой на всякий случай 12 комплектов информационных рекламных материалов и э ну просто на всякий случай. Может хватит, может нет, хватит, слава богу, не хватит, ну, принесу в следующий раз. Согласите, что это утяжеляет ваш стандартную э сумку, кейс, э, не знаю, рюкзак или что-то ещё. Значит, и и утяжеляет значительно. Поэтому для того, чтобы сэкономить ваши силы, вашу энергию и сделать вашу работу более чёткой и точной, мы будем разговаривать о том, сколько же врачей в малознаком отделении должно работать и как это определить. Э, значит, э ситуация в нынешней медицине такова, в российской медицине постперестроечный, постсоветский такова, что Как ни странно, есть некоторые вещи, которые из этой самой, э, из управленческого, э, из-под управленческого ока, э, медицинских администраторов как-то вышли. Вот в том числе количество ставок по отделениям, которые должны, э, быть начислены и которые должны быть в штатном расписании. э вот российского такого приказа именно изданного в России вот в настоящий момент нет. Поэтому э происходит очень странная ситуация. Если это какая-то коммерческая клиника, полуклиника, поликлиника, коммерческий медицинский центр, то он количество штатных специалистов определяет сам. Благо, как правило, это ну, поскольку профильное лечебное заведение, поэтому там по одному врачу посадили, и мне надо иметь там 10 терапевтов, как в поликлинике на участок. И не надо иметь там 3-4 невропатолога, они вполне обходятся э одним специалистом. Вот в государственных учреждениях это всё усложнено. Значит, и для того, чтобы э иметь хотя бы какую-то структуру в основании, да, многие администраторы от медицины, работненькие отдела кадров при расчёте э количества ставок и штатных расписаний отделений используют очень на самом деле старый приказ, он уже ему уже там сейчас посчитаю 30, ну, почти 40 лет, да не почти уже, да, больше 40 лет. Это, э, приказ номер 900 Министерства здравоохранения СССР от 26 сентября 1979 года. Значит, я у меня есть, э, приложение к этому приказу, э, это та информация, которая нам нужна. Я его выложу и ссылку вам, соответственно, дам, чтобы вы могли использовать и работать с ним. А, значит, приложение номер 1 к приказу Минздрава СССР от 26 сентября 78 года, да, номер 900 приказ. Если вы желаете, можете найти текст этого приказа в интернете, есть. Я его скачивал оттуда текст этого приложения. Значит, э вот сейчас ситуация складывается такая, что в основном Кадровики работают, опираясь на этот приказ. Хотя этот приказ считается уже достаточно давно признан недействительным. <свы> Но э, за неимением горбавой пишем на простой, и поэтому э, наши кадровики работают с этим приказом. Значит, э скачайте, пожалуйста, приказ этот, и вот давайте я на примере вам покажу, как э я рассчитываю количество ставок врачей и приближаюсь ещё ближе, приближаюсь к потенциалу конкретного отделения, да, как я работаю на основании этого приказа. Э, ну давайте возьмём самое профильное отделение, которое наиболее часто является профильным, а вот с точки зрения реализации ортопедических изделий Это травматологическое отделение. Э они бывают больше, бывают меньше. Э у кого-то из вас написано 60 койку, у кого-то написано 30 коек. Э мы сейчас возьмём некое среднее э отделение. Э как правило, там на город с населением 1500, да, обычно это э шеститысячное травматологическое отделение, отделение, в котором есть 60 коек. Значит, мы смотрим э приложение к приказу, и в пункте номер 1 мы находим, что отделению травматологии, значит, э одна ставка врача травматолога-ортопеда должна приходиться на 25 коек. Таким образом, если у нас в отделении 60 коек, то это примерно 2,5 ставки врача травматолога-ортопеда. Но А если мы остановимся на этой цифре, вы первые будете кто посмеет у меня в глаза и скажет: "Да вы что, где вы видели отделение, в котором работают две 2,5 врача?" Да, или там один на 100, два врача, один на ставку, другой на полторы ставки. Их всегда больше. Да, конечно же. Почему их всегда больше? Потому что существует ещё и дежурная служба, которая не относится к штату, она относится к штату отделения, но немножко по с другой, так сказать, стороны, куда врачи приезжают. Ну, на 60 коек мы имеем 2,5 ставки тех врачей, которые мы называем ординаторы, ординатор, старший ординатор. Да, то есть это те врачи, которые работают постоянно в день, которые оперируют плановые операции, которые ведут больных пациентов, не просто принимают их, да, которые ведут палаты. Значит, вот эти ординаторы, собственно говоря, и составляют в этом случае 2,5 ставки. Ну, для простаты возьмём, что две всё-таки, не две с половиной, а две ставки, чтобы не путаться с цифрами. Соответственно, значит, э, исходя из того, что э практически везде дежурная служба построена по принципу сутки трое, должно быть ещё четыре врача дежуранта. Да? Теперь мы, э, прибавляем, значит, две ставки 4 ставки это у нас получается шесть ставок, и мы выясняем, что, э, если мы э дальше пролистываем этот э приложение к 900-му приказу, то в пункте 20, в строке А мы увидим, что если в отделении есть 60 коек, то отделению полагается выделить отдельный заведующий, да? То есть вот у нас выплывает ещё один седьмой доктор в травматологическом отделении мой имею, 2 плюс 4 плюс 1 7 ставок, 7 ставок, ещё раз повторяю, травматологов, ортопедов. Эти ставки могут обеспечиваться там питью травматологами, да, которые там работают через день на ремень, как это называется в армии. То есть сутки отработал, на день остался прооперировал. Вечеру ушёл домой, на следующие сутки опять вышел. То есть в условиях дефицита кадров это явление такое бывает постоянное. Ну, вот, э, значит, мы чётко узнали, сколько ставок травматологов-ортопедов есть в шестидесятикоечном отделении. Причём, мы учли и заведующего, который должен быть и дежурная служба, и ординатора. А, соответственно, если мы знаем, мы идём в незнакомое отделение травматологическое, в котором есть 60 коек, мы знаем, что, э, э, соответственно, там должно работать семь докторов. Поэтому нам будет достаточно, и возможно даже с избытком, потому что всех дежурантов мы не увидим. Безусловно, мы с ними будем сталкиваться как бы э реже с дежурными врачами, которые работают там в ночь, ночами и так далее. Мы с ними будем сталкиваться реже, поэтому 7 комплектов нам хватит за глаза. В принципе, я думаю, что при любом раскладе можно обойтись и пятью комплектами. потому что наверняка э двоих дежурантов вы в реке найдёте на месте, даже если это какая какое-то собрание отделения. Но ну, если только собрание где-нибудь на юбилее э заведующего отделением, то один дежурант всё равно останется сидеть в отделении, и будет поздравлять его по телефону. Точно так же можно просчитать практически любое профильное отделение. Собственно говоря, К чему я это делаю? Веду к чему ясь? Веду сегодняшний наш с вами разговор для того, чтобы понимать, что происходит в отделении, для того, чтобы вы научились экономить свои силы, экономить свои ресурсы, экономить э различную сувенирную продукцию, рекламную продукцию, которая тоже не забывайте, пожалуйста, стоит денег, а? Да? э я призываю вас понимать и заполнять ваши карты лечебно-профилактических учреждений исходя из того, сколько же ставок в проврачей в профильных отделениях будет в том случае, если э как бы мы рассчитываем их количество непосредственно по койкам. Эта информация тоже наряду с другой, э, тоже должна быть занесена в карту ОПУ. Если мы говорим именно о карте отделения, да? Я позволю себе немножко вернуться назад к домашнему заданию. Екатерина после выполнения домашнего задания третьего дня написала, что, Вы знаете, Александр, в карте ОПУ не хватает там определённых страниц, в первую очередь страниц с врачами. Значит, отвечаю на этот вопрос. Э, первое, я не утверждаю, что эта карта совершенно, абсолютно не утверждаю, мало того, я считаю, что это та карта, которую вы должны модифицировать под себя, так как вам будет это удобно, добавить в неё ту информацию, которая вам будет удобно. э дополнительно, да, ввести какие-то новые графы, э ввести новые какие-то, может быть, моменты важные, новые таблички и так далее там по допу. Если вам это удобно, вы вправе это делать. Карта это не дом, э карта это не территория. Да, то есть, э, я не работаю на вашей территории, когда я провожу индивидуальные консультации для э каких-то компаний, естественно. При необходимости разрабатываются карты уже под конкретную компанию. В этой карте лечебного профилактического учреждения я взял непосредственно наиболее часто встречающиеся вещи, без которых ну вообще нельзя, ну никак нельзя. потому что если мы, ну, пустим адрес учреждения профилактического учреждения, карта вообще теряет свой смысл свой, да? Если мы, ну, пустим профильное отделение, карта вообще теряет свой смысл. Поэтому если какая-то информация, вы считаете, что должна быть в карту добавлена, вы не просто можете, вы обязаны это сделать, потому что это инструмент, которым работаете вы. Да? Это я не знаю даже сравнить с чем. Э, в принципе, все покупаемые в магазине ножи, да, перехзяек может купить котел наковых ножи. Но я вас уверяю, что через некоторое время работы с ними, да, через у кого через месяц, у кого-то через 3, у кого-то через 6 каждый нож приобретёт свою определённую индивидуальность. Потому что они у по-разному берут, по-разному точат, используют для разных продуктов, для разных целей. У одних он темнее ин быстрее, у других он стачивается быстрее, у третьих он постоянно тупой, у четвёртых он всё время острый, потому что муж хороший, да. О, вот. точно так же из карты. Я даю вам первичный инструмент, который вы должны заточить под себя и должны поработать. Вот. Ну, кроме этого. Это, во-первых, да, то есть дополняйте, пожалуйста, Ну, кроме этого, я думаю, что это будет тема одна, э-э, одной из тем следующего тренинга. Есть ещё такое понятие, естественно, как паспорт врача или карта врача. И вот опять-таки, возвращаясь к предложению Катерины, что там должны быть телефоны врачей, э, да, э, с которым мы сотрудничаем в этом лечебном учреждении. На самом деле, если у вас есть э карта врача на всех врачей заполненная, Это немножко другая, да, тема. Не интересная более подробная. Ну, вполне возможно, что для какой-то группы людей, когда у меня будет совсем хорошее, доброе настроение, возможно, что я даже запишу специальный каст, именно предложу свой вариант карты врача и расскажу, что я имею в виду при её заполнении, да, при заполнении этой карты врача. какие там есть тонкости, подводные камни, какие моменты, с чем связаны те или иные пункты в карте врачей. Теперь вернёмся к нашему расчёту потенциала отделения. Значит, естественно, что вот эти семь ставок терапевтов, ортопедов, которые мы получили, это цифра, которая кажется очень, ну, как бы простой. Э, ну, в ней действительно нет ничего сложного, тем более, что я обещал, что класс сегодня будет простой и короткий. Ну, я вас призываю, ещё к одной вещи. Значит, э, ну, -э я говорил об этом в бонусной касте по современной продукции, и повторяю, повторяюсь ещё раз. Не стоит недооценивать средний медицинский персонал. Не стоит недооценивать средний медицинский персонал, <coughs> особенно в тех в хирургических отделениях, где есть перевязочные кабинеты. где э медицинская сестра выполняет часть манипуляций, э причём медицинская сестра как специальная перевязочная на протяжении рабочего дня, так и обычная постовая в выходное время, ночью и так далее и тому подобное, да? То есть когда нет ни перевязочной сестры или врача, функции по перевязкам выполняет сестра палатная. И именно поэтому путин часто недооценивают ему. Я даже знаю, почему недооценивают ему. Но об этом сейчас чуть попозже. То есть, э, ищите связи среди этих людей и работайте среди этих людей. Отдача от них, э, подчас бывает достаточно высока. Отдача от них подчас бывает достаточно высока. Естественно, что э здесь э со средним медицинским персоналом э надо работать таким образом, чтобы их действия, рекомендации не пересекались с рекомендациями врача. Но это сделать, э, скажем так, достаточно про не то, что просто. Э вот как бы я поработал со средним медицинским персоналом, да, э буде, э, скажем так, на месте руководителя отдела медицинских представителей. Я бы поработал с медицинскими сёстрами, давая им для того, чтобы не обидеть врачей, я бы с медицинскими сёстрами поработал бы в направлении в таком. Я бы давал им установку, э, согласно которой они, они предлагали бы э пациенту те или иные там изделия, да, э в Тот момент, когда пациент готовится к выписке или выписывается. Объясню почему. Во-первых, если пациент уже по назначению врача какое-то изделие носит, замечательно, тут вмешательство сестры просто, ну, как бы не совсем правильно, будет, безусловно, да. Если пациенту не рекомендовано, то он даже после вмешательства сестры он это делать не будет. Но бывают ситуации, особенно когда пациент уходит на реабилитацию. То есть вот он отлежал в травматологическом отделении, значит, он уходит с гипсом. Он знает, что с этим гипсом ему надо для снятия прийти там через некоторое время либо в травмпункт, либо снять это дома. Вот тут для медицинской сестры, которая будет его провожать, скорее всего, да, не врача. Врач прощается с ним на последней перевязке и уйдёт в операционную и как бы на э целый день забудет этого пациента, который выписывается. Всё классно, всё здорово, врача поблагодарили бутылочкой коньяка или букетом цветов там. Да, э и пациент уходит. Он последний, кто с ним прощается, это бывает, как правило, либо поставая, либо перевязывающая сестра. И вот это момент для того, чтобы покупатели зареди что-то, знаешь, есть вот такой салон, есть такие вещи в этом салоне, что я, конечно, не всё могу рекомендовать, там что-то врачи знают, что-то не знают. Ну вот я знаю, что помогают вот такие, такие, такие, такие вещи, да. То есть, хмм, я бы взял сузил для медицинских сестёр ассортимент, который бы они могли предлагать, исходя из их позиций и медицинских знаний. которые меньше, чем врачи. Это первое, что бы я сделал. Второе, я бы э создал простые человеческие описания, языковые, которые вложил бы в уста этих сестёр. И третье, я бы порекомендовал долбым установку работать именно вот с момента окончания лечения, в момент выписки пациента из э стационара. Но ещё раз обращаю ваше внимание, что средний медицинский персонал это отдельная тема, с которой можно работать и которая, ну, при хорошей постановке работы от 30 до 50% потенциала отделения она тоже может дать. Я имею в виду увеличение на 30-50% при хорошей постановке работы. Значит, если вы вернётесь к 900-му приказу, к приложению номер 1 к приказу 900. Там есть ещё и а количество среднего месячного персонала, с которым вы можете поработать, который вы можете тоже рассчитать. Значит, э теперь я закончил мой пример, я закончил то сообщение, которое хотел вам выдать и предлагаю перейти к домашнему заданию. Значит, э домашнее задание очень простое. Вы берёте то самое профильное отделение, которое выделили в кэсте прошлого дня, в домашнем задании прошлого дня. Вот в четвёртом пункте, где было написано, что обязательно для одного отделения укажите количество коек, да? Обязательно количество коек, и количество посещений. Э, значит, вы берёте количество коек. И начинаете как бы рассчитывать, сколько врачей должно в этих, так сказать, койках работать. Да, сколько врачей в эти в этом отделении должно работать. Значит, берём интересующую по пунктам. Берём интересующий нас профильный отделений. Выснимаем и прописываем в карту ОПУ э количество коек в этом профильном отделении. То есть пишем отделение интерматологии г у нас же больница номер 1 уже записано, что это само учреждение. Ну то если вы помните, в карто о ПУ есть специальный подраздел профильный учреж профильное отделение занёс. Э, соответственно, мы пишем травматологическое отделение. Травматологическое отделение. Тридскийк. На да? мы это знаем, это у нас уже у кого-то уже занесено. Вот я смотрел по домашним заданиям, тут расписал достаточно подробно. А, значит, э, тут кто не прописал, берёт и прописывает. Значит, э, вот по этой простой формуле на основании 900-го приказа выводите на основании количество коек и 900-го приказа выводите количество врачебных ставок в отделении. Это то, что вот непосредственно надо сделать по данному заданию. А, следующий момент. который понадобится нам уже буквально завтра. А обязательно узнаём плановую продолжительность, сколько дня в этом профильном отделении. Обязательно, я прошу всех Викторию и вас в том числе, да, э, Наталья 1 2 3, и вас прошу в том числе обязательно прописать, э, узнать продолжительность сколько дней в этом профильном отделении. И рекомендую опять-таки в карту ЛПУ, хотя там этого раздела нет, но там, где вы пишете профильное отделение, такой э э, э пишите профильное отделение, допустим, онтология, 30 коек и в скобочках продолжительность сколько дней, 21, да. Следующее отделение неврология, да, э 30 коек, продолжительность сколько дней, там 28. То есть, чтобы вот или оформлять в виде таблички здесь же в, в этом же месте, при того, чтобы вот именно эта информация всегда у вас была в одном месте сконцентрирована в отношении всех профильных отделений данного лечебного учреждения. А значит, узнаем продолжительность, сколько дней в этом профильном отделении. И естественно, что для этого лучше использовать источники максимально точные это отчёты врачей, это анализы и так далее и тому подобное. То есть работаем с этим. У кого это есть, тот берёт из существующего отчёта. У кого этого нет, тот добывает. Да? Ещё раз хочу напомнить, вы можете, конечно, возмущаться этим, что я к этому возвращаюсь. Это я имею в виду те, кто не прописал эти цифры или сказал, что с отчётами возникли проблемы. э, время было дано достаточно много, один-два отчёта можно было смело найти без всяких проблем. Так что если вы ещё это не сделали, придётся это делать сейчас. По пункт четвёртый в домашнем задании, в комментарии к этому посту, то есть всё как обычно. Мы прописываем все данные по пунктам 1, 2 и 3. То есть мы прописываем, э, название больницы, мы прописываем, э, количество коек мы, э, наз- извиняюсь, название отделения, мы прописываем количество коек, мы прописываем количество врачебных ставок расчётных наших в отделении, да? Значит, и обязательно узнаём продолжительность койкодня и тоже его записываем в, э, домашнее задание, да? Вот это вы выкладываете в отчёте. Значит, э, если у вас есть о какой-то паспорт отделения, да? Я говорю э даже о каких-то ваших записях. А не о паспорте, который вы заполняете сейчас в рамках этого тренинга, а в тех записях, которые у вас были раньше. Были ли они у вас в виде карты ОПУ, в виде паспорта отделения, были они у вас просто сумбурными записями, либо у вас просто это списки всех врачей в этом отделении. Значит, вы смотрите, сколько реальных людей работает в этом отделении. И, э, это ещё один пункт, который вам надо написать. Допустим, работает три врача плюс один заведующий, да, там, пять врачей плюс один заведующий, там, три дежуранта, два оператора плюс один заведующий там. Или заведующий там, заведующего нету на полставки, э, у нас есть такие отделения, где заведующий на полставки и так далее. То есть вот это, э, вы прописываете в отчёте, в отчёте к выложенному домашнему заданию, к выложенному посту, э, посту, посту, посту. А, ну, в общем, к выложенной записи, скажем, вот будет так лучше, и проще. К выложенной записи на известном вам сайте. Да, вы таким образом отчитываетесь. А, плюс все полученные цифры, я ещё раз повторяюсь, шестым пунктом все полученные цифры заносим в паспорт ОПУ или в карту ОПУ или в карту отделения. Если вы решили на каждое отделение, и это тоже, кстати, очень неплохая идея, если у вас сильно работающее отделение, то на него лучше завести или наоборот очень проблемное отделение, на него лучше завести отдельную карту. В то есть у вас просто шатко будет э та же самое, но отделение будет прописано более подробно. А значит, то есть это пункт шестой, все полученные цифры обязательно заносим в карту. к лечебному учреждению. А, и пункт седьмой это пожелание для продвинутых. Я думаю, что Катерина Пермен дел возьмётся за это, поскольку она действительно прямо мне даже очень так приятно, что она очень настырная, настойчивая, настырная в хорошем смысле слова, отрабатывает домашние задания. Да, э, то есть вот продвинутые и те, кто очень нуждается по работе срочно, да, срочно вот сейчас нужно, э, как бы начать работать с каким-то отделением или с каким-то учебным учреждением. Причина опять-таки не важна, да, просто вы решили Вот, послушав касты, в рамках тренинга решили приподнять какое-то отделение по продажам. Значит, э, то есть те, кому это очень нужно и особо продвинутые должны просчитать не менее трёх отделений разного профиля. То есть два, две травматологии, э, вам, может быть, и хорошо, но это мне не интересно. Дайте мне, э, я не знаю, там травматологию, неврологию, предположим, там Я не знаю, какую-нибудь кардиологию. Да, это опять-таки на ваш выбор, но в этом случае лучше взять три отделения и их прочитать. Теперь давайте быстренько и коротко пробежимся, о чём мы сегодня поговорили ещё раз, так называемый бэктрек, да, возвращение к треку. Мы поговорили о том, что такое профильное отделение буквально мозгами, да, какими-то. Мы эм, э узнали, что такое 900-й приказ и приложение номер 1 к приказу Минздрава номер 900 900. И мы узнали, как на его основании рассчитывать количество врачей. И плюс небольшими темками мы затронули, почему мы это делаем, к какому мы это делаем. И э, та цель, э, которая тот результат, к которому мы приобретаем в результате вот такого расчёта. Задание мы делаем, которое состоит из 7 пунктов, причем на самом деле оно дольше писалось, чем у вас будет отчет. Мы берем профильное отделение, прописываем количество коек, цифру, заносим в карту лечебного учреждения, которую вы ведете. На основании количества коек вводим количество ставок в отделение, тоже прописываем и в карту ЛПУ, и выкладываем в пост. Мы узнаем продолжительность коек дня. э мы узнаём количество реальных людей, работающих в отделении. Все полученные цифры заносим в карту лечебного учреждения. Э кто действительно хочет поработать и хочет, чтобы вот за этот короткий срок получить максимальный навык в деле, не в думании, да, мы думаем же, мы начинаем думать и о всё так просто, я в любой момент это сделаю. Безусловно, вы сделаете это в любой момент, но А, этот момент, э, вы можете, вы всегда сможете понять, что это момент, вы решились, э, запутался совсем. А, ну, когда вы решитесь это дело сделать, скорее всего, этот момент будет относительно поздним. Э, придёт относительно поздно. Почему? Потому что первое, вы сделаете, но никто вам не подскажет, насколько правильно вы это сделали. Хотя задание, конечно, простое, да, но это касается всех остальных заданий в том числе. Никто вам не подскажет. Да, э, плюс к этому, э, я уверяю вас, вы потеряете возможность посмотреть на то, как это сделали другие. Это обеспечу я со своей стороны, потому что через некоторое время после окончания тренинга Все записи, которые относятся к нему, они будут, э, закрыты. Они будут закрыты, э, и доступ к ним тоже будет, э, сильно-сильно ограничен. А, поэтому ещё раз призываю вас к тому, чтобы у вас оставались все записи. Да, возможно, вы будете копировать там сейчас вот, услышав моё вот это заявление, вы судорожно будете копировать. Но в первую очередь я призываю вас не думать, думать вы будете потом, когда вы уже начнёте получать какие-то результаты от того, что случилось в тренинге. А сейчас давайте делать, делать, делать, делать, делать. Всегда в этом случае основная ребёнок, который учится ходить, да? А ребёнок не думает, как ему ходить. Ему нужно попасть из одного угла комнаты в другой углу комнаты. Он совершает какие-то действия, которые более эффективны или менее эффективны. Если он умеет ползать, он ползет, но понимает, что скорость передвижения и его свобода передвижения со временем начинает понимать, что она недостаточна. он пытается вставать на ноги, э, значит, на четвереньки, да, это происходит быстрее, он передвигается быстрее. Ну, при этом он не думает, он делает. Вот у нас отц... сделалось, и ну, результата, результат ему не понравился, он меняет свои, так сказать, действия, меняет и э, начинает делать, опять делать, опять делать, опять делать. И поэтому, если вы хотите сформировать навык чего-то, то надо обязательно делать, не надо думать. Думать, оценивать это потом. А сейчас важно получить результат. И именно поэтому вот, наверное, знаете, всё-таки та задержка небольшая, которая была по вашим просьбам и по моим каким там техническим причинам, э, она вот сыграла злую шутку. Вы начали думать. Вот когда вы каждый день старались быстрее-быстрее быстрее выполнить задание, э, да, вам некогда было думать, вы не останавливались, бежали. И, э, Я думаю, что в этой ситуации навык встраивался в вас лучше и быстрее. Что-то я зарассуждался, обещал, что каст будет маленьким. Маленьким он у меня получился, уже почти 50 с лишним минут. Но тем не менее, я надеюсь, что вам понравилось сегодня. Я надеюсь, что вы будете рады слышать мой голос после этого длительного перерыва. э я говорю вам всем спасибо. Я желаю вам успехов, я желаю вам э скорейшего выполнения домашнего задания. Я желаю вам почистить все хвосты, найти цифры, о которых мы говорили. Э я желаю вам удачи. Мы двигаемся вперёд. Огромное вам спасибо за то, что вы участвуете, за то, что вы мотивируете меня. не даже подталкиваете меня и пишете, что что это случилось, почему не выложена никакая информация на сайте. Мы уже хотим, не пропустили ли ничего. Это тоже на самом деле это меня очень стимулирует, и огромный вам за это спасибо ещё раз. С вами был Волченков Александр, координатор проекта Ортопедический Эксперт. До свидания, всего вам доброго.